Глава 4. Юля. Перехватываю коробку с тортом поудобнее и жму кнопку дверного звонка. Через несколько секунд слышу быстрые и легкие шаги. Дверь распахивается, выпуская из квартиры в подъезд ароматы настолько аппетитные, что мой желудок затягивает жалостливую руладу. Юлинга, ну наконец-то!» – тянет ко мне руки мама. Целует меня в щеку, забирает торт и бросает полный смирение взгляд мне за плечо. Я оборачиваюсь, прищуриваюсь. Что ты хочешь там увидеть? Там никого нет. Вот именно, вздыхает мама. Но меня не покидает надежда, что однажды ты придешь ко мне не одна. С чувством закатываю глаза. С каждым разом мы начинаем этот разговор все раньше. Скоро ты будешь из окна, мне кричать, что ждала меня с смущенной. Мама улыбается. Юль, я просто за тебя переживаю, с мягкой заботой в голосе. Ладно, проходи скорей. Ужин давно готов. Все, уже успела остыть. Развиваясь, прохожу в квартиру. Здесь все как всегда. Уютно, чисто, вкусно пахнет. Мама, как и раньше, идеально во всем. В прошлом она была шеф-поваром, но уже четыре года как оставила работу. Женщина, она потрясающая. Ухоженная, яркая, энергичная, красивая. Ведет свой кулинарный блок, с которого очень хорошо зарабатывает. Занимается йогой, и бегает марафоны. Много путешествует, постоянно пробует что-то новое. В общем, полная моя противоположность. Ведь я предпочитаю размеренность и предсказуемость. Мы садимся за стол. Мама накладывает мне в тарелку что-то незнакомое, но очень аппетитно пахнущее. Что это? Сую нос в тарелку, втягивая погубже ароматы. «Алентежу де Пок». Это португальское блюдо из свинины, с моллюсками и картофелем. Я влюбилась в это сочетание и все хотела повторить. Надеюсь, получилось не хуже, чем у португальцев. Накалываю на вилку кусочек, пробую. Нежное мясо, ароматные специи, солоноватый вкус морепродуктов. Мама застывает, приоткрыв рот в ожидании моего вердикта. «Господи!» Закрываю глаза от удовольствия. «Очень вкусно вам! Очень! Просто как ты это делаешь?» Очень легко. Весь секрет в овощах. Они должны быть... Нет, мам, я вообще... Ты превращаешь обычные продукты в произведения искусства. Это дар. Это опыт, милая. Улыбается мама чуть краснеет от похвалы. Она делится впечатлениями от последней поездки и показывает фотографии. Она была на Камчатке, объедалась красной рыбой и икрой, сама рыбачила и даже видела медведя, когда летала над лесом на вертолете. Но, как и всегда, любой наш диалог сворачивает на излюбленную мамой тему. Мужчины, а точнее, полное их отсутствие в моей жизни. Ну, а как у тебя наличного? Она загорается любопытством глаза мамы. Со вздохом раздражения откладываю вилку в сторону. Так же, как и в прошлый раз. Значит, никак. Да, и меня это устраивает. Юль, ну ты ведь не молодеешь. С мягким укором. Да, спасибо, что напомнила. В твоем возрасте пора уже подумать о семье, о детях. Когда ты в последний раз с мужчиной в ресторан ходила? Когда вообще в последний раз с мужчиной хотя бы просто общалась? Да вот сегодня, час назад. Так пообщалась, что всякое желание с этими самыми мужчинами связываться отшибло еще лет на 15 Говорят, что люди меняются, но на Петрова это правило, видимо, не распространяется. Потому что как был он самоуверенным нахальным мальчишкой, так и остался. «Юр, что с тобой?» Мамин голос вытягивает меня из мыслей. Поднимаю на нее взгляд. «Ничего. Обычно ты споришь со мной до искры из глаз, а сегодня молчишь как рыба. У тебя что-то случилось?» Нет. «Проблемы на работе?» «Нет, просто...» «Поджимал губы...» э, «Я встретила Петрова сегодня». на лицо темнеет. Между бровей залегает глубокая хмурая складка. «Какого?» «Яна...» «Яна Петрова...» «Она хмырится еще сильнее». «Где ты его видела?» «Оказывается, я учу его племянника». «Так этот маленький монстр, его родственник?» Мамины брови стремительно взлетают вверх, теряясь челки. «Тогда ничего удивительного». «И как прошла встреча?» «Плохо и странно. Он предложил мне стать его репетитором. Хотя нет, не предложил, это было больше похоже на приказ». «Приказ!» — фыркает мама. «Тоже мнит генерал. Пусть приказы свои засунет куда-нибудь поглубже. Надеюсь, ты отказала?» «Естественно, но его это, кажется, мало волнует». Отворачиваюсь. Мама кладет свою теплую ладонь на мою, сжимает пальцы. Я понимаю, милая, как призраки прошлого могут выбить из равновесия. Но нам нужно с благодарностью принимать весь свой опыт, ведь именно он делает нас теми, кто мы есть сейчас. Знаю. Ты у меня очень сильная девочка. Улыбается мама и, хитро прищурившись, добавляет. Слушай, а знаешь что? Я тут недавно приложение одно нашла. Знакомство. Амур называется. «Мам, только не начинай!» Морщусь недовольна. «А что? Я зарегистрировала и заполнила анкету, и за два дня получила уже восемь приглашений на свидание!» «Мам, мне это не нужно! Правда, не сейчас!» «Юль, я знаю, после того, что сделал твой отец, после того, что сделал Ян, ты мужчинам не слишком ты доверяешь. Они предали твое доверие. Но нельзя всю жизнь поддаваться этому страху. Это я тоже знаю» стою из-за стола. Ладно, поеду уже домой, а то ведьма сажирует меня. Голодная сидит сюда. Мама провожает меня до двери, прислонившись к дверному косяку, наблюдает за тем, как я вожусь пуговицами теплого пиджака. Все будет хорошо, Юль. А если встретишь этого Петрова еще раз, скажи, что я откручу ему уши. Хорошо, смеюсь, подставляя щеку для поцелуя. Я люблю тебя, мам, и я тебя очень люблю. Мама гладит меня по плечу и открывает дверь. Выхожу из подъезда в теплый апрельский вечер. Завожу машины и еду к себе, стараясь думать о чем угодно, только не о Петрове. Но это ведь как приказать себе не думать про белого слона. Поднимаю свою квартиру. Там темно и тихо. Швыряю ключи на комод, снимаю обувь. Кис-кис, ведьма, чего, маму, не встречаешь? Хотя, что за глупые вопросы? Эта наглая британка вращала сам факт моего существования. Ее не интересует ничего, кроме вопроса о своевременном пополнении корма к диске. Ведьма лениво выходит из-за угла, мажет по мне взглядом, словно оценивает, достойна ли я ее внимания. Решив, вероятно, что нет, грациозно махнув хвостом, она уходит на кухню. Открываю пачку корма, выдавливаю в тарелочку. Пока ведьма чавкает, набивает желудок, я достаю телефон. Секунду держу его в руках, задумчиво прижимаю к подбородку. Набираю в поиске «Амур».